Глава тридцатая А я думала, что не может быть ничего хуже, чем оказаться в обществе Царькова. «Что такое?» — притворно удивляется Дина. «Так ничего и не скажешь». Она явно наслаждается сложившейся ситуацией, но вскоре торжествующие искры в ее взгляде меркнут. И перехватив взгляд, понимаю, что все дело в глазах грома. Да, он умеет смотреть очень выразительно. И на Дину он сейчас смотрит так, что она буквально стекает обратно на свой стул. «Так вы уже знакомы?» — ровно интересуется царьков, поглядывая то на меня, то на Дину. «Конечно!» — кивает та. «Мы учимся вместе!» «Учились!» — мрачно поправляет гром. «Дорогая, до сих пор не понимаю, почему ты решила перевестись в другой университет?» раздается мелодичный женский голос. «Еще и посреди года. У тебя там было столько друзей. Богдан всегда мог бы тебя поддержать». Перевожу взгляд на незнакомку. Сразу понимаю, что это мама Дины. Очень похожие черты лица. Только... Странно, несмотря на схожесть со стервой, вроде Дины, от этой женщины исходит абсолютно другая энергетика. Она кажется мне приятной, располагающей и вызывает какую-то интуитивную симпатию. Но это... Ох, надеюсь, она не мама грома от одной мысли о подобном повороте становится не по себе. Хотя какая мне разница, у нас все равно ничего не может быть. Так что пусть Дина приходится ему сестрой. Да кем угодно. Разве это важно? Внутри пульсирует короткое «да». Мне совсем не хочется, чтобы Богдан был хоть как-то связан с Диной. Глупо? Нелогично. Умом это прекрасно понимаю. Но свои эмоции заглушить не могу. Мне даже не хочется, чтобы эти двое оказались сводными. Смотрю чуть в сторону. На мужчину, который сидит рядом с матерью Дины. Он улыбается и поправляет рукав ее кофты, потому что, когда она ведет рукой, ниспадающая вниз ткань может пройтись по тарелке с едой и спачкаться. Короткий жест, рефлекторный. Сразу заметна крепкая связь между этой парой. «Нет, вот ее муж» не царьков, но они все равно здесь все родственники, семья, так было сказано, и у меня недовольно щемит внутри от этого осознания. Дина родственница Богдана. Так вышло, протягивает она после затянувшейся паузы на вопрос об универе. Захотелось перемен. И опять поглядывает на меня с притворной улыбкой. Кстати, Аля может остановиться в моей комнате. Она же просто огромная. Там две кровати, гардеробные, А в других еще идет ремонт. Ну и на третьем этаже есть пара готовых. Но там тоже стройка. Будет не слишком удобно. «Хорошая идея», — кивает ее мать. «Вы же подружки. Так должно быть веселее». «Вот это перспектива». «Благодарю», — отвечаю ровно. «Но, думаю, это...» «Аля будет жить со мной», — заявляет Гром. Мать Дины слегка теряется. «А это...» — начинает она... Да, выглядит это все отвратительно. «Мы встречаемся», — невозмутимо заявляет Гром. «Чувствую себя омерзительно. Однако возражать против слов парня не буду. Если ты выбирать, жить с Диной или с Громом, да это выбор без выбора. Но, конечно, остаться с Диной в одной комнате — это просто кошмар. Рядом с ней и пару минут выдержать тяжело. Хотя и с Громом легко не будет. Вообще, я лишь сейчас осознаю, что и представить не могла, где именно буду жить на этих каникулах. «Ну, все равно...» неуверенно замечает мать Дины. «Там тоже хватает кроватей», — бросает парень. Девушка ночует вместе с парнем. «Да, мы встречаемся, но все равно это слабо успокаивает. И даже если бы мы действительно встречались, я бы не ночевала с громом. Щеки горят от стыда. Вся эта ситуация добивает окончательно. Хотя волноваться стоит о другом. Я в доме врага моей семьи. Царьков опасен. Мой папа даже нашу охрану в доме усилил, только чтобы меня защитить. А я приехала на каникулы к этому бандиту. «Просто лучше не придумаешь». «Александра», — представляет меня всем гром, когда мы подходим вплотную к столу. «Моя девушка». Он начинает представлять всех собравшихся, коротко и сухо. «Не думала, что ты всерьез начнешь с кем-то встречаться», — протягивает одна из женщин высокая блондинка, эффектная, красивая, по-настоящему холеная. Ее лицо выглядит настолько идеально, что даже трудно понять сколько ей лет. И вообще кожа смотрится так, словно ее пропустили через графический редактор. Вскоре становится ясно, что это мачеха грома. Ее он представляет в последнюю очередь, и выясняется, она сестра матери Дины. В это сложно поверить. Настолько они разные внешне. Но и в то, что Дина, дочь такой приятной женщины, мне тоже поверить тяжело. В памяти плывут слова Дины о том, Какая у нее жуткая семья. Тогда Гром сказал, это ложь. Вот откуда он все знал. Был лично знаком с ее родителями. Чувствую невольное облегчение, понимая, что Богдан и Дина все-таки не родственники. Атмосфера здесь тяжелая, Или это мое личное предвзятое впечатление? Возможно. За столом идет легкий, непринужденный разговор. Но ощущение тяжести не покидает. Впрочем, пока длится обед, мысли у меня только об одном. Как бы отсюда поскорее удрать? «Аля, кухня этого дома...» «Недостаточно хороша для тебя?» — спрашивает Дина. Намек на то, что я почти не притронулась к еде. Мать Дины сидит передо мной. Замечаю, как ее брови недоуменно ползут вверх. «За собой следи», — холодно произносит гром. «Что?» — как ужаленная дергается Дина. Просто пытаюсь быть вежливой. Богдан, мрачно говорит царьков, мы это уже обсуждали. Их взгляды встречаются. Воздух настолько наэлектризован, что еще немного и последует взрыв. Но тут отец Дины заводит разговор, внимание переключается хотя Царьков и Гром продолжают буравить друг друга глазами. Чутье меня не обмануло. Конфликт между этими двумя ощутим на физическом уровне. А ведь мы здесь едва ли час провели. Что же последует дальше?